«Чему это все, Брайан?» — Данрус сделал глоток коньяка. Брайан Квок поболтал выдержанный ароматный напиток в рюмке, не пытаясь нарушить сгустившееся молчание. Наконец он произнес. «Нам нужна кое-какая помощь. Нам? То есть особой разведслужбе?» — встревожился Данрус. «Да». «Кому, в С. Ай? тебе?» Брайан Квок помедлил самому мистеру Кроссу. «Что за помощь? Он хотел бы прочитать все доклады, полученные тобой от Алана Мэтфорда Гранта». — Повтори, что ты сказал, — проговорил Данрас, чтобы дать себе время подумать. Вот уж этого он никак не ожидал. Брайан Ковок вынул фотокопию первой и последней страницы перехваченного доклада и подал Данросу. В наши руки только что попала копия вот этого. Данрас бросил взгляд на страницы. Было ясно, что они подлинные. Нам хотелось бы быстро глянуть на остальные. — Я тебя не понимаю. — Я не принес весь доклад лишь для удобства, но если хочешь... — Можешь получить его завтра. Взгляд Брайана не дрогнул. — Мы были бы признательны за это, — мистер Кросс сказал, что будет признателен за помощь. На какой-то миг Данроса просто парализовало от чудовищности скрытого в этой просьбе смысла. — Этот доклад и остальные папки, если они еще существуют. Частная собственность, — услышал он свой голос. Он говорил тщательно, выбирая слова. — «Во всяком случае, вся содержащаяся в них информация является частной. Она предназначалась лично для меня и для правительства. Вы, несомненно, можете получить все, что хотите, по своим собственным разведывательным каналам. Да, а пока суперинтендент Кросс на самом деле был бы очень признательен, если бы ты позволил нам взглянуть на доклады». Данрес отпил глоток коньяка, скрывая растерянность. Он понимал, что может с легкостью отрицать существование других папок, может сжечь их или спрятать, или просто оставить там, где они есть. Но ему не хотелось отказывать особой разведслужбе в помощи, помогать ей долг Тайбане. Особая разведслужба — жизненно важная часть особого подразделения, гарант безопасности колонии. Без них, по его убеждению, положение Гонконга в Азии было бы шатким, а без прекрасной контрразведки, если даже Одна двадцатая часть докладов Гранта соответствует действительности, их дни сочтены. Господи Иисусе, не в тех руках!» Всю грудь стеснила, пока он пытался найти выход из затруднительного положения — На ум пришла та часть последнего доклада, где говорилось о предателе в полиции. Потом вспомнили слова Кернана о том, что кроме его копий других не существует, что предназначалось только ему и что было известно британской разведке. Почему такая секретность? Почему Грант не получил разрешения, Господи, а если я ошибался, считай, будто кое-что притянуто за уши? Если информация попадет не в те руки, в руки противника, большая часть ее может оказаться смертельно опасной. Ему пришлось приложить усилия, чтобы успокоиться и сосредоточиться. Я подумаю над тем, что ты сказал, и поговорю с тобой завтра первым делом. Прошу прощения, Ян. Мне приказано на... Убедить тебя в том, что дело не терпит отлагательства. Ты хотел сказать настоять? Да, извини. Мы просим о помощи. Это официальное обращение с просьбой о сотрудничестве. А Восточное облако и Нельсон Трейдинг? Это что, Бартер? Восточное облако — подарок. Эта информация тоже подарок. До Нельсон Трейдинг нам нет дела, лишь мимолетный интерес. Все сказанное останется между нами. Насколько мне известно, никаких официальных документов у нас нет. Данрос, изучающе, смотрел на приятеля. Высокие скулы, широко поставленные глаза с тяжелыми веками, прямой немигающий взгляд, приятные правильные черты лица и густые черные брови. — Ты читал этот доклад, Брайан? — Да. — Тогда ты понимаешь, в каком я затруднительном положении, — сказал он, проверяя Квока. А, Это ты о предателе в полиции? А что там говорится на сей счет? Ты прав, что осторожничаешь. Да, совершенно верно. Ты говоришь об агенте, возможно, в чине суперинтенданта. Да. Тебе известно, кто он? Нет. Нет еще. Ты кого-нибудь подозреваешь? Да. За ним сейчас ведется наблюдение. Об этом не нужно беспокоиться, Иен. Копии просмотрим только я и мистер Кросс. У них будет высший уровень секретности, это точно. Минуточку, Брайан. Я не говорил, что они существуют раз сделал вид, что сердится, и тут же заметил промелькнувшую в глазах собеседника вспышку то ли гнева, то ли разочарования. Лицо оставалось бесстрастным. «Поставь себя на мое место. Человека далекого от всего этого». Все его чувства пришли в напряжение, и он продолжал в том же духе. «С моей стороны было бы довольно, черт возьми, глупо хранить такую информацию, верно? Гораздо мудрее уничтожить ее после того, как были предприняты конкретные шаги, верно? Да». Давай на этом сегодня остановимся. До, скажем, десяти утра. Брайан Квок задумался. Потом его лицо напряглось. Мы не играем в кабинетные игры, ян. Речь идет не о нескольких тоннах золота или сомнительных операциях на фондовой бирже или многомиллионных закулисных сделках с КНР. Эта игра смертельно опасна. И вовлеченные в нее миллионы, это миллионы людей. И еще не родившиеся поколения и коммунистическая чума «Северин — это плохая новость, КГБ — очень плохая новость, и даже наши друзья в ЦРУ и Гоминьдане могут быть не менее безжалостны, если потребуется, хорошенько охраняй свои папки сегодня ночью». Данрос бесстрастно смотрел на приятеля. «Значит, вы официально признаете, что информация, содержащаяся в докладе, соответствует истине?» «Кросс считает, что может быть и так. Может, с нашей стороны было бы благоразумно?» Поставить здесь на всякий случай человека. Как ты считаешь? Как тебе будет угодно, Брайан? Может, мы поставим человеку ушек О? Как тебе будет угодно, Брайан? Ты, похоже, не очень расположен сотрудничать, да? Ты не прав, старина. Я воспринимаю все, что ты говоришь. Со всей серьезностью резко проговорил Данрос. Когда и каким образом у вас оказалась эта копия? Брайан Квок ответил не сразу. Я не знаю. А если бы и знал, то не уверен, следует ли мне это говорить. Данрос встал. «Давай тогда пойдем и отыщем кросса». «Но почему Горнты и Ротвиллы так ненавидят Стронов и Данросов, Питер?» — спросила Кейси. «Они с Бартлетом прогуливались по вечерней прохладе в прекрасном саду вместе с Питером Марлоу и его женой Флер?» «Всех причин я еще не раскопал». У этого высокого, светловолосого, 39-летнего англичанина был аристократический выговор — И во взгляде серо-глубых глаз открывалась необычайная глубина. Говорят, это восходит к Брокам. Якобы есть некая связь, некая семейная связь между семьей Горнтов и семьей Броков. Возможно, к самому старику Тайлеру Броку. — Вы слышали о нем? — конечно, — сказал Бартлетт. — Как это все началось? — Это распря. Мальчиком Дирк Строн служил юнгой на одном из вооруженных торговых судов Тайлера Брока. Корабельная жизнь в то время была весьма жестокой, да вообще-то и не только корабельная, но, боже мой, в те времена в море. Ну так вот, Тайлер Брок безжалостно выпорол кнутом юного Строна за якобы проявленное неуважение и бросил где-то на побережье Китая сочтя мертвым. Дирку Струну тогда было четырнадцать, и он поклялся перед Богом и дьяволом, что, когда вырастет, разорит торговый дом Брок и сыновья и придет за Тайлером с плетью девятихвосткой. Насколько мне известно, он так за ним и не пришел, хотя рассказывает, что он забил старшего сына Тайлера до смерти каким-то китайским боевым оружием. Каким оружием? Забеспокоилась Кейси. Это что-то вроде булавы Кейси. Три-четыре коротких железных звена с утыканными шипами, Шаром на одном конце и ручкой на другом. Вероятно, имеется в виду фэйчуй, летающий молот. — Он убил сына, мстя отцу? — поразилась Кейси. — Этого я еще пока не знаю, но могу поспорить, что причины у него были. Питер Марло улыбнулся какой-то странной улыбкой. — Дирк Струан, старик Тайлер и все остальные, кто создал Британскую империю, покорил Индию, открыл Китай. — Господи! какие это были гиганты. Я говорил, что Тайлер был одноглазый. Один глаз ему вырвал хлестнувший по лицу свободный фал во время шторма в 1830-х годах, когда он гнался на своем трехмачтовом клипере «Белой ведьме» за Строном с полными трюмами опиума. Строн на китайском облаке опережал его на целый день. Это была гонка от британских опиумных полей в Индии, «До рынков Китая. Говорят, Тайлер просто залил пустую глазницу ромом и, выругавшись, приказал матросам на рейх поставить еще парусов». Помолчав, Питер Марлоу продолжал. «Дирк погиб во время тайфуна в Хэппи-Вэлли в 1841 году, а Тайлер умер без единого Пенни, полным банкротом в 63-м». «А почему без единого Пенни, Питер?» — спросила Кейси. Как гласит легенда, его старшая дочь Тесс, которая потом станет каргой Струан, годами замышляла свалить отца. «Вы ведь знаете, что она вышла замуж за Кулума, единственного сына Дирка?» Так вот, карга Струан тайно договорилась с банком «Виктория», который был основан Тайлером в 1840-х годах и компанией Купер тилман партнерами Тайлера в штатах. Они заманили его в западню и разорили великий дом Брок и сыновья одним сокрушительным ударом — Тайлер потерял все. Судоходную компанию, опиум, имущество, склады, акции. Все. Его уничтожили. И что с ним было дальше? Не знаю. Точно не знает никто. Однако рассказывают, что в тот вечер 31 октября 1863 года старый Тайлер отправился в Абердин, это гавань на другой стороне Гонконга, с внуком Томом, которому тогда было 25, и шестью матросами. Они захватили океанскую лорку, Это судно с корпусом, как у китайских джонок, но с европейским парусным вооружением. И вышли в море, укрепив на верхушке мачты, вымпел Брока, говорят, он был вне себя от ярости, с пистолетами за поясом и окровавленной обордажной саблей в руке. При захвате корабля они убили четырех человек. В устье гавани в погоню за ним устремился одномачтовый корабль, но Тайлер потопил его. В те времена... Из-за пиратов почти все суда были вооружены пушками, а эти моряки шели пиратами с незапамятных времен. Так вот старик Тайлер вышел в море. С востока дул хороший ветер, и начинался шторм. В устье Абердина он стал выкрикивать ругательства. Он проклял Каргус Строн, проклял этот остров, проклял Банк Виктория, предавший его и Куперов из компании Купер Тилман. Но больше всего он проклинал Тайбаня, которого не было в живых почти что двадцать лет. И старый Тайлер Брок поклялся отомстить. Говорят, он орал, что идет за добычей на север, что собирается начать все сначала. Что снова построить свой дом, и тогда? И тогда я вернусь, клянусь Богом. Я вернусь и буду отомщен, и тогда мой дом станет благородным домом. Клянусь Богом, я вернусь. Последние слова Питер проговорил хриплым голосом, и у Бартлета Скейси по спине пробежал холодок. А Марлоу продолжал. Тайлер ушел на север и больше никто о нем не слышал. От него, от его лорки, от его экипажа не осталось и следа. Тем не менее, его присутствие, как и присутствие Дирка Строна, по-прежнему ощущается. Вам лучше не забывать, что, имея дело с благородным домом, ты волей-неволей имеешь дело и с этими двумя, вернее, с их призраками. В ту ночь, когда Иен Данрус стал тайбанем, Стронс потеряли из-за тайфуна флагман своего грузового флота — нетающее облако. Это была огромная финансовая потеря. Судно затонуло у берегов Формозы, Тайваня, и весь экипаж погиб, за исключением одного моряка, молодого английского матроса. Он был на мостике. Так вот он божился, что их завлекли на скалы ложные огни, и что, когда они шли ко дну, он слышал демонический хохот. Кейси невольно поежилась. Бартлетт заметил это и как бы, между прочим, взял ее под руку. Она благодарно улыбнулась. — Питер, — заметил Барклетт. люди здесь говорят об умерших сто лет назад так, словно они находятся в соседней комнате. — Старые китайские обычай, — тут же ответил Питер Марлоу. — Китайцы верят, что прошлое предопределяет будущее и объясняет настоящее. Конечно, Гонконгу ведь всего 120 лет, так что человек, которому сегодня 80... Возьмите, к примеру, Филиппа Ченя, теперешнего компрадора, ему сейчас 65. Его дед, знаменитый сэр Гордон Чень, Незаконный сын Дирка Строна умер в 1907 году в возрасте 86 лет. Филиппу Ченю тогда было девять. Смышленый девятилетний мальчик запомнил все разнообразные истории, которые рассказывал почитаемый им дед о своем отце Тайбане и Мэй-Мэй, его знаменитой наложнице. Рассказывают, что нравом старый сэр Гордон Чень был крут, настоящий наследник. У него имелось две законные жены и восемь наложниц различного возраста, и он оставил разветвленному семейству Чень богатство, власть и все остальное. Попросите Данроса показать вам его портреты. У меня только копии, но, боже, какой это был красавец. Сейчас в живых еще десятки людей, которые знали его одного из великих основателей. И, господи, Каргастрон умерла каких-то 46 лет назад. Посмотрите вон туда. Он кивнул в сторону сморщенного человечка, тонкого, как стебель бамбука, и почти такого же стойкого, который вел непринужденную беседу с молодой женщиной. Это Винсент Макгор, Тайбань Пятого Великого Хонга, International Asian Trading. Он много лет работал на Сэра Гордона, а потом на благородный дом. Марло вдруг ухмыльнулся. Как гласит легенда, он стал любовником Каргистрон, когда 18 лет от роду, только что прибыл в Гонконг на борту корабля, перевозившего скот из какого-то ближневосточного порта. На самом деле никакой он не шотландец. «Брось, Питер!» — не поверила Флер. «Ты это только что придумал». «А что ты имеешь против?» — ухмыльнулся он. «Ей тогда было всего семьдесят пять». Все рассмеялись. «Это правда?» — спросила Кейси. «Все так и было?» Кто его знает, где тут правда, а где выдумка, Кейси. Так не рассказывали. Я в это не верю, уверенно заявила Флэр. Питер эти истории придумывает. Откуда вы все это знаете, Питер? спросил Бартлетт. Кое-что вычитываю. В библиотеке суда есть экземпляры газет аж с 1870 года. Кроме того, существует история судебного дела производства в Гонконге. Великолепная книга. Другого такого кладезя сведений о темных странах жизни не найти, если вы интересуетесь Гонконгом. Господи, чем они только не занимались, все эти так называемые судьи, а также секретари, губернаторы, полицейские чины и тайбани, высокородные и низкого происхождения, мошенничество, убийства, подкуп, супружеские измены, пиратство, взяточничество, все что угодно. И еще я задавал вопросы. Есть десятки людей, которые давно имеют дело с Китаем, которые обожают предаваться воспоминаниям о прежних временах и знают страсть, как много об Азии и Шанхае. Кроме того, немало таких, кто не упускает случая из ненависти или зависти подпортить чью-либо репутацию. Конечно, приходится все это просеивать, стараться отделить зерно от плевел, но докопаться до правды очень трудно, почти невозможно. На миг Кейси задумалась. А потом решилась. Питер, а как было в Чанги? Что это было на самом деле? Его лицо не изменилось, иным стало лишь выражение глаз. Чанги был началом бытия. Он произнес это таким тоном, что все похолодели, и Кейси заметила, как Флер взяла мужа за руку. Через мгновение Питер пришел в себя. Все в порядке, дорогая, сказал он. Молча, немного смущенная, они сошли с дорожки на нижнюю террасу, и Кейси поняла, что вторглась куда не следует. «Нам нужно выпить, а, Кейси?» — добродушно проговорил Питер Марлоу, и все снова стало хорошо. «Да, спасибо вам, Питер». «Линк», — произнес Питер Марлоу, — «здесь витает дух насилия, который у здешних пиратов переходит из поколения в поколение, потому что насилие составляет саму их суть. Это очень необычное место, и люди здесь живут очень необычные». Он помолчал, а потом задумчиво добавил — Я понимаю, что вы, возможно, будете заниматься здесь бизнесом на вашем месте. Я был бы очень и очень осторожен.